Виктор Юсупов шел по улице и никого не трогал, хотя ему очень хотелось тронуть. Даже не просто тронуть, а кому-нибудь въехать в рыло так, чтобы челюсть своротила на сторону без всякой возможности восстановления. Да и к чему восстанавливать? Эти кривые и корявые рожи лучше от этого не станут. Вот навстречу идет мужик. Мужичара, смердящий. Морда ржавая, пятнистая, как загаженная облупленная супная кастрюля. Бабьи пухлые плечи, засунутые в утлую пацанскую куртенку до пояса. Под ней хлебной буханкой висит живот, обтянутый рябенькой, в гнусные точечки рубахой. Одной пуговицы на ней нет, и сквозь образовавшуюся щель виден сизый, вывернутый пуп. Под пупом жидкие китайские треники с белыми лампасами. Да чего же Виктору ненавистны эти треники? Неужели нельзя надеть брюки, когда идешь с женой по городу? Хотя... Для такой жены особой стараться не стоит. Ишь, как гордо ступает со своим мужиком под крендель. Глаза бы на нее не смотрели. Тупая, как полена, сразу видны, еще уродина. На плоскую голову с крошечным лобиком косо нахлобучено пережженное бесцветное пакля волос. Кое-где паклю прочерчивает самопроизвольно образовавшиеся бессистемные проборы – А трошиеся и слипшиеся друг с другом пряди у корней черные и скользкие, как слизни. А на затылке глупо торчит куцый, почти белый клок, перетянутый детской розовой резинкой. Шеи, как таковой, у тетки нет. Толстое лицо лежит на бесформенном бюсте, спускающемся аж до пояса и плавно переходящем в живот, который такой же буханкой, как у мужа, висит над джинсами. Спасибо не над трениками. А что скажите на милость плохого в педантичности? вы неукоснительном соблюдении установленных правил а русские обожают нарушать сами же установленные правила и ещё хвалиться этим загадочная русская душа тфу что в ней загадочного хорошим тоном считается умиляться под водочку с селёдочкой собственной забубенности лучше бы в лифте не плевали честное слово у тех же немцев что перед домами клумбы и стриженые газоны а у нас открытые злавонные люки, перевёрнутые урны и окурки, окурки, всюда курки. А ещё собачье дерьмо. Особенно много дерьма и окурков, когда сходит снег. Хорошо, что сейчас лето и вся дрянь уже убрана даже с питерских окраин. Виктор вытащил из кармана лёгкой куртки сигареты. Да, он тоже курит, но ему никогда в голову не придёт бросить окурок себе под ноги, даже если рядом нет урны. У него в кармане всегда есть карманная пепельница. Именно на такие случаи. Кстати, курить там, где не положено, он тоже ни за что не станет. Например, в том же лифте. Там ездят дети и беременные женщины. Но эти же беременные женщины его и ненавидят за приверженность к порядку. Например, сегодня утром он, Виктор, попросил соседа по площадке прекратить складывать на окне подъезда ненужные газеты. Так его беременная жена Разъяралась на весь дом, что им в почтовый ящик суют всякую рекламную дрянь, которую они себе не заказывают. А кто суёт, тот пусть и убирает. Виктор напомнил ей, что собственный мусор, который им никто посторонний в помойное ведро не суёт, они никогда не могут донести до мусоропровода, чтобы не рассыпать по всей площадке шкурки от бананов и давленные пивные банки. Тут с беременной соседкой сделалась такая истерика, что она вполне могла родить раньше срока прямо на этих самых шкурках от бананов. Её муж полез с Виктором в драку и даже порвал ему новую чёрную рубашку. Пришлось возвращаться домой, чтобы переодеться. Есупова передёрнуло, когда он вспомнил, как крючковатые волосатые пальцы соседа вцепились в его шёлковую рубашку. Сам сосед был в заношенной футболке с растянутым воротом и расплывшейся надписью Зенит чемпион. Рвинь их жалко. И что за манера ходить дома, как погорельца? И ведь не противно? Плебеи, быдло. Спасибо матери, что она приучила его, Виктора, всегда выглядеть одинаково опрятно и красиво и на людях, и дома. Вообще-то он не любил вспоминать собственное детство и мать, но в такие минуты все же бывал ей благодарен. У Исупова сегодня был свободный день, и он собирался провести его в расслабленном ничего не делании, по неспешных прогулках по родному Питеру, который он любил. Он намеренно в такие дни не садился в машину, а ехал на городском транспорте до Невского. Было в подобной прогулке что-то ретроспективное, возвращение в юность. Вот до сегодня Виктор собирался с большим удовольствием прошвырнуться по Невскому проспекту, выйти на Дворцовую площадь, потом на набережную Невы, а на закуску завернуть в какой-нибудь из музеев. может прямо в Эрмитаж, где давно не был. И вот теперь прямо с утра испорченное настроение, а потом раздражает буквально всё вокруг. На Невском, конечно, уже не встретишь убогих старух в зелёных огурцах, слишком дорогой для них проспект. Но зато полно самого кинематографического вида нищих. И как власть их терпит? Стыдно ведь перед теми же туристами. Виктор видел этих нищих насквозь. Он очень хорошо представлял, как самые обычные и возможно даже уважаемые соседими и собственными детьми граждане передеваются по утрам в разодранные хломиды, искусно выпочканы и чем-то не слишком отвратительным, рисуют на лицах следы прожитых жизненных драм и отправляются на службу в строго определённое рабочее место. И он, Виктор Есупов, должен им всем подавать, как науйсковой церковь, чтобы они не скатились до ещё более тяжкого греха воровства. «Да никогда! Не дождутся!» Зацепившись взглядом за еще совсем не старую, но как-то по-особенному отвратительную нищенку, привалившуюся к шикарной витрине дорогого ювелирного магазина, Виктор в сердцах чуть не плюнул на красиво выложенную плиткой мостовую. Он совсем уже собрался вскочить в подъезжающий к остановке троллейбус, чтобы уехать домой, раз уж прогулка не задалась. Как вдруг услышал «Юсуп, ты что ли?» Виктор обернулся. Посреди Невского мешая прохожим, которые вынуждены были его обходить, и потому здорово злились, стоял молодой мужчина с очень знакомым лицом и улыбался. Юсупов хотел пожать плечами, выразив таким образом недоумение, но вдруг в мозгу неожиданно прояснилось. Толкнув сильно одетую женщину и не извинившись, он подошел к стоящему столбу мужику, и они вдвоем окончательно испортили настроение всем, как спешащим по делам, так и бесцельно прогуливающимся. «Турок?» — на всякий случай спросил Юсупов, хотя уже точно знал, что это именно он и есть, его школьный приятель, с которым они виделись аж с самого выпускного вечера. «Я!» — радостно воскликнул бывший одноклассник. «И давно в Питере?» «Давненько!» Как только институт закончил, сразу от родителей отпочковался и вернулся сюда, в этот город, как говорится, знакомый до слез. «А ты как? Что? Где? Женат?» Обрадовавшийся старому другу, Есюпов начал бы с удовольствием отвечать на вопросы в порядке их поступления, если бы один из прохожих не лепо зацепившись своим кейсом прямо за ногу турка, не взгвизгнул высоким бабьим голосом: "В сторону, что ли, не можете отойти, придурки?" В другой ситуации этот хрен с кейсом получил бы в ответ от Есюпова за придурков куда более крепкое и изысканное выражение, но сейчас он просто потянул приятеля в сторону. «Разве посреди Невского поговоришь толком?» «Слушай, может, правда, посидим где-нибудь, пообщаемся?» «Выпьем за встречу», — предложил он. «Сейчас никак, честно», — отозвался Турок. «Я на службе, совещание у нас в фирме через полтора часа. А что, если вечером?» «Ну, давай вечером, где, во сколько?» Турок вытащил из кармана визитку и ручку, что-то быстро черкнул на обратной стороне картонки, протянул Виктору и сказал... Тут все мои координаты, а на обороте я и адрес написал. Ну, где я сейчас живу? Приезжай часиком к семи вечера, сможешь? Не вопрос, конечно. Только у меня будет дама. Но ты не смущайся, похоже, она собиралась от меня свалить. При тебе ей будет это удобнее сделать, без особых объяснений. Так, может мне все же лучше не сегодня приехать-то? Засомневался Юсупов. Глядишь, и дама при тебе останется, и мы нормально поговорим. Ну, если ты мне всё ещё друг, торк опять улыбнулся. То приезжай именно сегодня, и всё получится как надо. Конечно, друг. Виктор отвёл, отвёл улыбнулся лёгким движением, хлопнул его по плечу и закончил. Ну, до встречи или, непременно, сегодня. Бывший одноклассник кивнул, и мгновенно смешался с толпой. Юсупов посмотрел на визитку, на ней было написано Самойлов Артур Геннадьевич, коммерческий директор фирмы Сатур. Виктор усмехнулся. «Ишь ты, Сатурн!» Сразу вспомнилось название старого-престарого советского фильма. «Сатурн почти не виден». Что-то про разведчиков кажется. Турок, разведчик, ха! Впрочем, какой он разведчик? Написано же, коммерческий директор. Кто бы в детстве мог подумать, что Турок станет финансами руководить. В точных науках он никогда не блистал. Контрошки обычно у него Виктора списывал. А как имени своего восприимчивости снялся. Мать звала его Ариком, а сын всегда перекашивал от отвращения, когда на весь двор раздавалось: "Арик, домой!" Именно во дворе Артуру придумали приличное мужественное прозвище Турок. От Артурки, естественно, сначала получилась смешная Турка, ну, а потом уже вполне нормальный Турок. Сам Артур из принципа никогда не читал о Водовоенич, откуда мамаш вытащила это по его мнению куртуазное имя. Юсупов, конечно, с книгой ознакомился и сказал турку, что вообще-то книжный Артур Риварос вполне приличный мужик и стесняться его имени не стоит. Но приятеля это не убедило, и он всегда представлялся фамилией Самойлов или прозвищем Турок. Даже девушкам, которым всякие Артуры и Арчибальды почему-то особенно по нутру, а внешне надо сказать, Артур Геннадьевич был всегда неплох. как раз таким, каких девушки любят: высоким, стройным, несколько тонкокостным, а потому очень гибким. Имел тёмные, чуть волнистые волосы, яркие карие глаза, чувственные пухлые губы и длинные пальцы. Но если в юности он был до боли похож на героя в самых романтичных поэмах, то нынешний коммерческий директор смотрелся вполне мужественно. У него откуда-то взялся твёрдый волевой подбородок и несколько циничный взгляд. Впрочем, у человека, имеющего дело с деньгами, другого взгляда просто и не могло быть. И подбородка тоже. Отец турка – военный. Сразу после выпускного вечера увез семью куда-то на Дальний Восток. Все знакомые были обескуражены тем, что папаша не дал сыну возможности выучиться в Северной Пальмире. Но тот, наверное, справедливо считал, что из юноши мужчину может сделать отнюдь не столичный вуз, а как раз самый дальний гарнизон. А хорошее образование можно получить везде, коли будет охота учиться. Видать, Турк учился с охотой. Коля дослужился до весьма хлебной должности коммерческого директора. На радостях после встречи с давним другом, Юсупов даже поступился принципами и бросил отвратительный, но не старый ещё нищенки у ювелирки целый столик. Пусть бабенца гульнёт, может, свалится с проспекта-то и перестанет оскорблять взгляды прохожих своим нелепым видом.